Так уж оно вышло, товарищ майор. Ведь мы сразу попали в пекло. Но одну штукенцу я всё же вынес. Что же это за штукенцы, труба, товарищ майор? Какая труба? удивляется Сагайдах на смешке это или у парня не все дома. Вот я сейчас. Антоненко поспешно подходит к старой, полузасохшей осине, снимает с сучка медную трубу. по которой пробегают всполохи утра. Вот мой инструмент. Я, товарищ майор, в некотором роде музыкант. Ещё с отцом и братьями играл на крестинах, свадьбах, разных праздниках, потому и губы у меня разношены словно лапти. Сагайдак невольно улыбнулся, присматриваясь к полным губам музыканта и взглянул на Чигирина. Такой инструмент в отряде пригодится. таких, сказал тот, это штруба. Ну что ж, товарищ Антоненко, придётся принять вас в отряд с таким оружием. Сберегите его до нашей победы, и тогда отрубите на весь мир. Я буду стараться, чтобы на весь мир На радости Хантаненк поднял трубу, приложил мунштук к вспухшим губам, и торжественная мелодия прорезала тишину, подняла в небо диких голубей, что до этого стонали и стонали в кроне могучего дуба. Возле землянки Чигирин попрощался с Сагайдачком, Григорием, близнецами, поправил упряжь, сел на телегу, тронул коней и сразу стал самым обыкновенным. предавленным годами и недолей дедом артист невесело улыбнулся сагайдак а кем ему не приходилось быть и артистом тоже погрустнел григорий провожая взглядом отца лесами да перелесками оврагами и забытыми дорогами добирается чигирин до да синявы где ещё подростком с отцом расчищал, пилил и складывал в сажене монастырский лес. За это он получал в день 15-20 копеек. А когда начал шпунтовать гонт, то уже и полтинник зарабатывал. В этих же лесах он и встретил свою судьбу, свою с беспокойными бровями Марину, и привлёк её к себе то ли искренним словом, то ли темени распустившимися под снежниками, которые ему и теперь кажутся самыми лучшими цветами на земле. Это ж только подумать. Ещё заморозки потрескивают в лесах. Ещё наздреватый снег скрипит как сорок. А этот цветок одной нежностью пробивается на свет и по-девичье трогательно смотрит в глаза человеку, с мартом, со весной тебе. По дороге невозмутимые как идолы мчатся на мотоциклах немецкие полевые жандармы на груди у них покачиваются и поблескивают полумесяц сиблях. Как по команде они повернули головы, ощуpали взглядами деда и махнули дальше. Неужели это не сон? И заныло душа человек. Да что нашей печали в годину ли халетия? Чигерин въезжает в леса, минует старую запруду, которую подмывает тёмная от торфа вода. Поворачивает к бывшей парной, где хозяйственный управляющий графа закладывал сразу по 400 шпон для колёс. Сложили тогда головы все ясени, все вязы, потом исчезли и щавельи дубы. Теперь чрево порилище, и её обвалившиеся бока поросли ежевичником да боярышником, а там, где стояли круги, на которых рабочие гнули ободья, вырос густой дубняк. Словно по памяти лет приезжает чигирин из одного урочища в другое, и нигде никого, только солнце пригрышнями просеивает сквозь листву золотую дрёму. А вот их садик и густой малиник и хата лесника Мирона Козуба который был у него шафером на свадьбе где ж теперь мирон в лесах или перебрался в село на траве свежий след колёс выходит кто-то тут живёт если чужой то скажут что приехал к мирону на косить копёнку сена Чигирин остановил коней перед воротами, что покрылись грибками и пятями лишайников, соскочил с воза, заглянул на заросшее травой и ромашкой подворье. Тут стоят опрятные и высокие стога лесного сена, а в тени возле них копошатся обессиленные от зноя куры. Значит, немцы ещё не добрались сюда. И совсем неожиданно из леса его окликнули: "Михаила!" даже вздрогнул от неожиданности мирон кто бы ещё теперь бродил в этих лесах подходит приземистый лесник на голове у которого уже пышно буйствует белый цвет а усы распушились сизом степным ковылем мирон обнимает михаила тянет в жилище и всё удивляется каким образом он оказался тут да приехал проведать тебя травы лесной накосить говори, рассказывай. Так я и поверил твоему слову, посмеивается Мирон, посмеиваются и адутловатые щёки, меж которых притаился лисий нос. Что, припекло? Кого сейчас не печёт, такое время настало. Кому теперь служишь, Мирон? Лесник всегда служит немного людям, немного себе, а ещё больше скотине. коням, коровам и даже зайцам до да косулям хитрит Мирон. Вот и ты вижу, а скотинки думаешь, с косой с граблями приехал ко мне. Да заходи в хату, гостем будешь. Вот так и выходит. Люди поговаривают, что Михайло Чыгирин партизанит. А он себя о себе не заботится и смеётся такими глазами, которые видят человека насквозь. Мирон Может ты бы не криводушный чел? Или уже и мне не веришь? Тебе, Михаилу, верю. Становится серьезнее ресник и открывает двери. Заходи, садись. Я сейчас что-нибудь сварганю. Как уже оно выйдет у меня из венип, потому что жена теперь не наведывается в лес, без нее и куры одичали, но мы пока еще яйца несут. Зажарить какого-нибудь петушка. Можно и петушка. Как раз за этим я и приехал. Мирон взглядом простреливает гость. Так кто криводушничает? Говори, что у тебя? У нас пошли слухи, что в твоей синяве партизанит Левко Беленко и Чигирин с Надеждой посмотрел на лесника. Не видел его. Нет, не видел, прикрыл ресницами глаза Мирон, и его лицо сразу помрачнело. Лес большой, всего даже лесник не увидит, а слыхать о левке слыхал. Слыхал или видал? Пристально смотрит на Мирона Чигирин. "Ну, говорю, слыхал". Почему-то скисает хозяин. "Тебе встретиться с ним надо. Очень" И неужели никто из его хлопцев не наведывался к тебе? Да было, неохотно сказал вестник. Пришли ночью, взяли немного хорчев и ушли. А куда они не говорили, я не спрашивал. И глянул в окно. Виж, твои кони и до сих пор стоят будто на выставке. Заведу их во двор и пойду ловить петушка. Чигирин насупился, поднялся со скамьи. Не буду лакаметься твоим петушком. Пусть ещё бегает. Может вырастет таким хитрецом, как его хозяин. Да и всё на этом слове бываю здоров. На щеках пристыжённого лесника сразу вспыхнул румянец. Чего ты, Михаила? Чего так? Разве я что? Теперь догадываюсь, что ты До сих пор верил тебе, потому и приехал в нелёгкую годину, да вижу, ошибся. Был ты у меня когда-то шафером, а кем стал теперь, не знаю. И пошёл к дверям. Мирон растерянно бросился к гостю, удержал его: "Богом прошу, Михаил, останься. Вспомним хоть нашу молодость, если о нынешнем нечего говорить. И не держи гнева ни на меня, ни на моего петушка. Посиди немного один, отдохни". или разведя огонь в печи, лесник опрометью выскочил из хаты. Вскоре послышалось громыхание проехавшие подводы и все стихло. Чигирин поглядел, поглядел в окно, но не увидел Мирона и от нечего делать начал возиться у печи. Когда огонь горячими петухами забился в устье трубы, в хату с сотами и горлочком в руках вошел Мирон. касаясь на госте, он смущённо развёл руками. Вот беда, никак не мог поймать петушка. Разбежались чёртовы птицы из-за дворка в лес. Так мы и сварим молоденькие картошки, жарим яичницу, а мёд на закуску. Что ты на это скажешь?